Глава шестая. Убер. Ночью ей приснился странный сон. Ярким солнечным днем она гуляет по Варнавицкой плотине, сидит на бережке, болтая в воде ножками. И еще ее кусают комары. Она их не видела, но чувствовала постоянные болезненные укусы в шею. Ей бы как следует хлопнуть по вредным кровососам, но в нужный момент у нее оказывались заняты руки то за цветком тянулась, то при горшню воды набирала, то волосы поправляла. Эта борьба с комарами настолько ее утомила, что она с головой нырнула в приятную прохладу пруда. Конечно, плавать в нем было категорически запрещено, как-никак историческое место. Может, в нем сам Тургенев с Толстым купались, но удержаться невозможно. Вода была прозрачная, как в бассейне, Солнечный свет пробивался до самого дна, освещая все камешки и водоросли. Вскоре она набрела на кого-то, лежащего на дне. Это был Глеб. Он спал. «Вот нашел место», — рассердилась Анджа и потянула писательского сынка за руки. Но он был неподъемный. Тогда она подплыла ближе и неожиданно для самой себя поцеловала его в губы. Глаза Глеба тут же распахнулись. Она впервые видела их так близко. Они почему-то были не карими, а ярко-голубыми. Глеб улыбнулся прежней улыбкой, оттолкнулся одна от и быстро поплыл, увлекая за собой Анжи. Сначала она поплыла охотно, а потом вдруг вспомнила, что находится вообще-то под водой и не мешало бы ей вдохнуть воздуха. Как только она об этом подумала, горло ее сдавило судорога, и она начала задыхаться глеб глянул на нее своими новыми глазами одними губами произнес дура и исчез в глубине пруда а анжи медленно пошла на дно проснувшись посреди ночи после этого муторного сна анжи долгое время не могла отдышаться она все хваталась за горло так что к утру под челюстью у нее появились синяки этот дурацкий сон стал повторяться регулярно и теперь к тоске последних дней каникул Прибавилась ее постоянная разбитость от недосыпа. Анже совсем перестала выходить на улицу и окончательно прилипла к телевизору, медленно, но верно, превращаясь в телепузика. Мама ничего не говорила. Все воспитательные маневры она собиралась начинать с 1 сентября. Придя в себя после очередного кошмара, Анже доползла до телефона и набрала номер воробья. Просыпалась она теперь поздно. Поэтому приветствие «Добрый день» было самым уместным. «Тебе ничего такого не снится?» — спросила, наконец, она после нудного пятиминутного пинг-понга «Как дела?» и «Что новенького?» «Спаская пару раз снилась», — после долгого размышления выдал Джек. «Как мы на костер ходили». «А плотина?» — уточнила Анджи, разглядывая никак не проходившийся ни на шее. «Это как же она ухитрилась так себя схватить», что, отметина, вторую неделю держится. «Не, плотина не снилась, хотя мать всегда говорит, что если снится вода, то это к разговорам». «К разговорам? Тогда самое время звонить лентяю». «С праздником тебя!» — без предисловий начал Серый. «И откуда ты такой умный взялся с этими праздниками?» — привычно проворчала Анджи. «Книги читать надо». «Праздники древних славян. У них что ни день, то веселье. Работать было некогда». «А сегодня у нас что?» — поморщилась Анджи. Ей надоели все эти мифы и предания. Хотелось поскорее обо всем забыть и погрузиться в нормальную человеческую жизнь. Хотя она знала, откуда у лентя эти книги, а так не веселой И зачем она им только их подсунула? «Что-то лошадиное». «Вот-вот, скоро ржать начнем». Мрачно хмыкнула Анджи и сразу перешла к другой теме. «Тебе плотина не снится?» «Мне Глеб снится. Причем постоянно», — признался лентяй. «Надо встретиться». Анджи нехотя спустила ноги с кровати. «Заодно лошадей твоих отметим». Лошадей они нашли в парке, там же на лавочке сидел воробей, все такой же лохматый и суетливый. «Блин, последние дни каникул, а мы фигней страдаем». Надо что-то замутить». Анджи с Серым тускло посмотрели на него. У них не было сил ничего мутить, им и так было хорошо, на лавочке. Так они и сидели, подталкиваемые неугомонным воробьем хоть каким-нибудь действием, когда Анджи заметила, как в гуляющей толпе прошел Лутовинов. Сандливость с нее как рукой сняла. Она села ровно и захлопала ресницами. Лет десять назад мужик с бородой еще вызывал у прохожих повышенный интерес. Сейчас растительность на подбородке никого не удивляет. Вот и Лутовинов гулял по парку, не привлекая к себе особого внимания. Борода была при нем, только кафтан немного видоизменился, став более похожим на пиджак. «Ты видишь то же самое, что и я, или это глюк?» Воробей оторвался от мороженого и завертел головой. «А сторожа гуляют по паркам?» — спросила она, приподнимаясь, чтобы не потерять темную спину из виду. «Какие сторожа?» — не понял Джек, но ответа не получил, потому что Анджи вовсю бежала за удалявшимся призраком. Лентяй проследил взглядом за ее скачкообразными перемещениями и ленивой походкой направился вглубь парка, к озеру. Здесь-то они через 10 минут и встретились. Фонари остались на асфальтовых дорожках, Под ногами мягко пружинила утоптанная глина. В сумерках гуляли увлеченные друг другом парочки. «Вот он!» — кивнула Анжи на противоположный берег. Лутовинов, видимо, пытался сбежать. Он стремился спрятаться от людей, но в честь хорошей погоды и последнего дня лета народу в парке было много, остаться одному ему не удавалось. Ребята помчались вокруг парка и перехватили старого барина на одной из тропинок. «Иван Иванович, подождите, пожалуйста», — проявила Анжи свою повышенную культурность. Лутовинов остановился и стал медленно поворачиваться. Анже приготовилась увидеть что-нибудь страшное, волчий оскал, налитые кровью глаза, шерсть на лице. Но выглядел старый барин вполне обычно. Если бы не борода, его вполне можно было принять за современного человека. «Что вы привязались к мужику?» Напирал сзади воробей, которому так и не посчастливилось столкнуться со старым барином и который все еще не верил во все эти страшные рассказы. «Здравствуйте», — выпалила Анжи, который час не скажете?» Джек за ее спиной зашелся в сдерживаемых бульках. До того нелепым показался ему вопрос. Вместо ответа старик стал медленно поднимать руку, разжимая ее. На землю посыпались булавки, красивые такие, с разноцветными круглыми головками. Булавки нехотя отлипали от Лутовинова и падали на дорожку, часть из них так и осталась торчать в ладони, отчего сочившаяся из ранок кровь закапала крупными каплями. Первой завопила Анжи. В панике она налетела на хихикавшего за ее спиной воробья, сбила его с ног и помчалась прочь. Давно она не чувствовала в ногах такой силы. Они легко несли ее вдоль озера, туда, где ходили люди, туда, где было светло. Сбоку от себя она постоянно видела бледное лицо бегущего лентяя. Говорить ничего не требовалось, все было ясно, без слов. Она вывернула на освещенную дорожку, пронеслась мимо нескольких скамеек. «Не упади!» Этот холодный окрик заставил ее замереть. На скамейке сидел Глеб. Он мельком глянул на Анджи, а потом снова занялся своим делом. То ли заматывал платок на своей правой руке, то ли разматывал. «Ты что тут?» — села рядом с ним Анджи и притянула его руку к себе. За короткие секунды пробежки она совсем забыла, что Глеба стоит опасаться. «А мы?» Она деловито размотала тряпку, чтобы наложить ее правильно, и вдруг остолбенела. Правая рука Глеба была вся красная. Из маленьких точечных ранок сочилась кровь. Тряпка уже порядком набухла. «Так ты помогаешь или нет?» — недовольно дернул рукой Глеб. «А к врачу не пробовал?» — прошептала Анжи, чуть не выронив тряпку. «Да завтра заживет!» — Глеб недовольно выдернул у нее свою повязку. «Сама как!» «А вот и твои оруженосцы!» — заметил он подошедших лентяя с воробьем. «Но бывайте!» И он быстро ушел. «Вы что-нибудь поняли?» переглянулся с приятелями воробей. Анжи машинально потянулась рукой к шее. «Откуда у тебя эти отметины?» прошептала она, разглядывая оттопыренный воротник водолазки-лентяя. От сильного бега порядок в амуниции серого слегка нарушился. Воротник перекосился, оголяя темные пятна на шее. «С брательником подрался», недовольно отклонился от ее руки лентяй. «Он мне по шее и звезданул». «Это с какой же силой надо бить?» Наигранно громко удивился Воробей, но лентяй глянул на него, и тот попятился. «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками Джек, словно пытался взлететь и тем самым оправдать свою кличку. «Только не надо разыгрывать здесь Брэма Стокера и Шелли!» «Брэм Стокер — автор знаменитого «Дракулы». Мэри Шелли — автор романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». «Это все далеко там, а никак не здесь!» Лентяй с Анджи испуганно смотрели друг на друга. Получалось, что воробей уговаривал самого себя. «Да что вы в самом деле? Это же чушь! Мы в двадцать первом веке, а не в средневековье!» Не сговариваясь, Серый и Анжи повернулись к Джеку и начали каждый со своей стороны изучать его шею. «Ничего», — прошептал лентяй. «Не царапинки», — пискнула Анджи, и на ее глазах появились слезы. Она тяжело задышала и попятилась. «Стой!» — протянул к ней руку лентяй. «Мы все исправим!» «Нет!» — замотала головой Анжи, и слезы полетели во все стороны. «Не подходи!» «Погоди, давай поговорим!» «Не трогай меня!» — заорала она, продолжая отступать. Она словно боялась повернуться к ним спиной. Боялась, что они оба набросятся на нее и уничтожат. Убьют, потому что она поняла что-то такое, чего понимать ей не следовало. Серый сделал широкий шаг. Между его пальцами прошуршала Анжена куртка. «Не надо!» — дернулась она и бросилась бежать. Ей вдруг показалось, что если она будет бежать быстро-быстро, а потом еще быстрее, то сможет вырваться из ужасного сегодня и попасть в замечательное завтра, которое будет не здесь и не сейчас где никто никогда не слышал ни о каком Иване Купале, не писал жутких рассказов о беженном луге и не бродил лунными ночами по плотинам. Лица, деревья, фонарные столбы. Ей казалось, что осталось чуть-чуть пробежать вон ту дорожку, пробиться сквозь толпу, проскочить мимо кафешных столиков, и она окажется на свободе. Но Анжи не рассчитала сил. Если она еще была в состоянии скрыться от ужасного барина, то от собственных страхов удрать не получилось. Уже через 50 метров она начала задыхаться, ноги вязли в длинной мокрой траве. А потом сзади ее накрыл топот, и она повалилась на землю. Анжи еще пыталась дергаться, вырываться и кричать, но серый держал ее крепко. Лицом она успела проехаться по траве. Это заметно охладило ее вода сделала свое дело Анжа начала потихоньку успокаиваться сначала она почувствовала как сквозь брюки вода просачивается в трусы как намокают коленки как холодит прижатые к земле руки перевернувшись она открыла глаза и увидела над собой зеленое от страха лицо лентяя он что то говорил но она не разбирала слов воспаленные веки резанули набежавшие слезы они веселым ручейком потекли в уши От чего ей стало холодно вдвойне. «Я не хочу умирать!» — всхлипнула она. «Я не хочу!» «Никто тебя не тронет!» — пробился сквозь ее всхлипывание голос Сереги. «Это я тебе гарантирую!» Она в последний раз хлюпнула носом и с надеждой вгляделась в конопатое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, лицо Сереги. «Он вампир, да?» — ком в горле не давал ей нормально говорить. «Нет, он убыр!» Но это ненадолго. Лентяй поднялся с колен и начал лениво отряхивать налипшие на штанины осклизлые опавшие листья. Из-за деревьев робко выступил воробей. Сейчас он особенно походил на юркую птицу, только не скоростью реакции, а цветом. От испуга он стал совершенно серым, даже его яркая куртка поблекла. «Звони своей матери, говори, что идешь на день рождения к подруге и останешься там ночевать». Раздавал приказы прежде такой молчаливый и тихий Серега, а мы идем к Джеку. Воробей пискнул от столь неожиданного поворота событий, но возражать не стал. Анже подняла глаза в небо. Ей вдруг понравилось лежать. Пусть тут мокро и холодно, максимум, что она могла заработать, это ревматизм и воспаление легких. Но и то и другое лечится. А вот с того света еще никто не возвращался, кроме некоторых товарищей с одним из которых они только что свиделись.